«Миг Герон. Мертвые львы», — читает артист Владимир Рыбальченко. Глава первая. Суиндони выбило пробки, и все движение на юго-западной железной дороге замерло. На падинг стабло исчезло время отправления, сменившись надписями «Задерживается», и составы застыли на путях. Несчастные пассажиры кучковались вокруг чемоданов на перронах, а те, кто привык к ежедневным пригородным поездкам, направлялись в пабы или звонили домой, сообщали супругам железобетонное алиби и линяли к своим городским любовницам. В 36 минутах от Лондона скорый поезд в Устер остановился на открытом участке железной дороги с видом на Темзу. Огни жилых барж отражались в реке, освещая пару каноэ, которые исчезли из виду, едва дикий Боу их заметил. Холодным мартовским вечером... От двух стремительных рубких скорлупок остался только след на воде. Пассажиры в вагоне недовольно бормотали, поглядывали на часы, звонили по мобильникам. Дикий Боу, входя в роль, сокрушенно подсокал языком. Часов он не носил, а звонить было некому. Он ехал без билета, неизвестно куда. Через три сиденья от него объект возился с кейсом. В динамиках системы оповещения зашуршала. «Внимание!» — говорит машинист. «К сожалению, вынужден уведомить вас, что поезд дальше не пойдет в связи с неисправностью путевого оборудования на окраине Свиндона. В настоящее время мы...» Раздалось шипение и потрескивание, голос оборвался, но по-прежнему еле слышно доносился из соседних вагонов, потом четко прозвучало. «Состав вернется в Рейдинг, где автобусы доставят...» «Объявление было встречено дружным, унылым стоном...» бранными восклицаниями и к изумлению Дики Боу немедленной готовностью. Машинист еще не договорил, а пассажиры уже натянули куртки и пальто, спрятали ноутбуки, закрыли сумки и повставали с мест. Поезд качнулся, река потекла в обратном направлении и вскоре снова показался Рейдингский вокзал. Воцарился хаос. Высыпав в тот чью на платформе, пассажиры сообразили, что не знают, куда идти, Дикий Боу тоже не знал, но его больше интересовал объект, который тут же затерялся в людском море. Однако же многоопытный Дикий не стал паниковать. К нему возвращались старые навыки. Он будто и не покидал шпионский засад. Правда, в те дни Дикий Боу нашел бы закуток у стены и выкурил сигарету. Здесь покурить было негде. Но это не остановило ни спазм ни никотинового голодания, внезапную боль в бедре, резкую, будто осиный укус, такую сильную, что Дикий невольно охнул. Он сжал больное место. Рука наткнулась сперва на угол чьего-то беззаботного портфеля, потом на скользкую противную влажность чьего-то зонтика. «Смертельное оружие», — подумал Дикий. «Офисный планктон вооружен и очень опасен». Толпа увлекала Дикий вперед, сопротивляться было бесполезно. Но внезапно все сложилось как надо, потому что он снова установил визуальный контакт. Объект, прикрыв лысую голову шляпой и зажав кейс под мышкой, стоял у эскалатора на пешеходный мост. Дикий, окруженный усталыми путниками, прошаркал мимо, поднялся по эскалатору и наверху скользнул в уголок. Мост вел к главному выходу из вокзала. Дикий решил, что этим путем все и пойдут, как только станет известно, куда подадут автобусы. Он закрыл глаза. День выдался необычный. Как правило, к этому времени около семи вечера все острые грани сглаживались. Обычно Дикий просыпался около полудня после пяти часов беспокойного сна. Черный кофе и сигаретка дома. Душ, если требовалось. Потом звезда, где Гинес с прицепом, стопкой виски, либо приносили облегчение, либо строго предупреждали, что твердой пищи сегодня лучше избегать. Суровые трудовые будни давно остались позади. В те далекие дни у Дики случались проколы. В подпитии он путал монахинь со шлюхами, а копов с приятелями. По трезвяне он встречался взглядом с бывшими женами, но к их несказанному облегчению не узнавал. Хреновое было время. Но даже тогда ни разу не бывало, чтобы самый что ни на есть настоящий московский засланец проскочил мимо, не признав Дики. Внезапно поднялась суета. Объявили про автобусы, и все ринулись в переход. Дикий помедлил у табло, пока объект не прошел мимо, а потом позволил толпе потащить себя дальше. Между ним и объектом было всего три человека. Слишком близко, слишком быстро, но хореографию толпы заранее не прочитаешь. А толпа была не из веселых. Она протиснулась через турникеты и обрушилась на станционных служителей, которые успокаивали, объясняли и указывали на другие выходы. На улице толпу встретила мокрая темень, Автобусов не было. Толпа выплеснулась на привокзальную площадь. Дикий Боу сдавленный объятиями толпы, не сводил глаз с объекта, который спокойно стоял и ждал. «Прерванное путешествие», — подумал Дикий. «В этой сфере деятельности он забыл, что больше не имеет отношения к этой сфере деятельности. Приходилось рисковать, и объект наверняка прочитал все риски, прежде чем сойти с поезда». плыть по течению, не привлекать внимания и любыми доступными способами продолжать свой путь. Куда именно, Дикий понятия не имел. Поезд шел в Вустер, но с частыми остановками. Объект мог выйти где угодно, и Дикий твердо знал, что выйдет там же. Автобусы числом три штуки выехали из-за угла. Толпа напряглась, подалась вперед, и объект двинулся сквозь массу людей, как ледокол, вскрывающий арктические льды, а Дики пошкандыбал следом в килеваторе. Кто-то пытался выкрикивать инструкции, но голоса крикуну не хватало, а вскоре его и вовсе заглушило недовольное бормотание тех, кому не было слышно. Впрочем, объект знал, что к чему. Объект устремился к третьему автобусу, поэтому Дики заскользил сквозь хаос туда же. Билетов никто не проверял. Дики вошел в автобус и направился в конец салона, откуда прекрасно просматривался объект в двух рядах впереди. Дикий сел и устроился поудобнее, смежил веки. В каждой операции рано или поздно наступает затишье. Когда оно наступает, можно закрыть глаза и провести инвентаризацию. Дикий оказался далеко от дома, с 16 фунтами в кармане. Хотелось выпить, но с этим придется повременить. Однако в плюсах то, что он здесь и сейчас. Он даже не подозревал, как соскучился жить настоящий, полной жизнью, а не в дурмане беспросветного пьянства. Собственно говоря, он как раз и заливал глаза, когда заметил объект. Прямо там, в звезде. У гражданского отвисла бы челюсть, нифига себе. А профессионал, даже вышедший в тираж, взглянул на часы, допил свой гинес, сложил номер пост и вышел. Поторчал у букмекерской конторы за два дома от паба, вспоминая, когда в последний раз видел это лицо и в чьей компании. Тогда объект был одним из игроков помельче, Тогда он держал бутылку и лил ее содержимое в насильно раскрытый рот Дики, эпизодическая, бессловесная роль. Вовсе не объект вызывал у Дики невольную дрожь. Минут через десять объект вышел из паба, и Дики неприметно увязался за ним. Дики, который с легкостью выследил бы хорька в лесу, не то что заблудшего призрака. Отголосок прошлого. Эхо шпионского заосада. «Берлина, если вы так настаиваете». Шпионским засадам называли «Берлин», в то время, когда клетки только-только открыли и перепуганные хмыри высыпали на свет божий, будто жуки из потревоженного гнилого пенька. Дважды в день, а то и чаще, какой-нибудь обливающийся холодным потом претендент на звание ценного источника информации стучал в дверь, утверждая, что принес картонный чемоданчик с несметными сокровищами. Секретные сведения об обороне, ракетном щите, о тайнах. И все же... Невзирая на такую бурную деятельность, на разрушенной стене возникли грозные письмена. «У всех уничтожено прошлое, а у Дики Боу — будущее». «Спасибо, приятель. Боюсь, теперь у нас отпала нужда в твоих...» м, «Навыках». «Пенсия?» «Какая еще пенсия?» Естественно, он вернулся в Лондон. Водитель что-то объявил, но Дики не расслышал. Двери с шипением закрылись, дважды тявкнул клаксон, прощаясь с другими автобусами, потирая бедро, задетое уголком портфеля или кончиком зонта, Дикий размышлял об удаче и о том, в какие странные места она порой заводит. Как, например, с улицы в Сохо в метро, а из метро на вокзал Паддингтон, потом на поезд, а теперь вот в автобус. Правда, пока еще неизвестно, удача это или наоборот. В салоне погас свет, и автобус ненадолго превратился в странствующую тень. Потом пассажиры включили лампочки над сиденьями, вспыхнули голубые экраны ноутбуков, призрачной белизной засияли пальцы, сжимающие айфоны. Дикий вытащил из кармана свой телефон, но никаких сообщений там не оказалось. Их никогда не было. Он проглядел список контактов и поразился его скудости. Через два сиденья впереди объект свернул газету в рулон, сунул между коленей и повесил на нее шляпу. Уснул, наверное. Автобус выехал из Рейдинга. За окнами тянулся темный сельский ландшафт. Вдали на трубе Диткатской ТЭЦ светилась восходящая цепочка красных сигнальных огней, но градирин не было видно. Дикий сжал телефон в руке, как гранату. Потер кнопки большим пальцем, нащупал крошечную пимпочку в центре, ориентир для набора в темноте. Сообщение от Дики никто не ждал. Дики был ископаемым. Мир ушел далеко вперед. Какое сообщение ему послать? Что Дики заметил объект из прошлого и ведет его? Кому это интересно? Мир ушел далеко вперед и оставил Дики позади. В отставку теперь отправляли мягко. В закоулках Сохо поговаривали, что нынче даже самым бесполезным давали шанс. Как и все остальные госструктуры, контора увязла в правилах и предписаниях. «Если уволить бесполезных, то на тебя подадут в суд за дискриминацию бесполезных». Поэтому контора отправляла таких бесполезных в богом забытую дыру и заваливала их бумажной работой, намеренное управленческое притеснение, чтобы ты сам уволился. Их называли «хромыми конями» или «клячами», Слабаками, лузерами. Их называли «хромыми конями» и заправлял ими Джексон Лэм, которого Дикий знал еще по шпионскому за осаду. Мобильник пискнул, извещая не о полученном сообщении, а о разряжающейся батарейке. Деки было хорошо знакомо это чувство. Сказать ему нечего. Внимание стал рассеянным, перескочило на что-то еще. Гудели ноутбуки, шептали мобильные телефоны, а у Дикки голоса не было. И двигаться он не мог. только едва шевелил пальцами. Крошечная пимпочка в центре чуть царапала подушечку большого. Надо было отправить важное сообщение. Но Дикий не знал, какое именно и кому. На краткий сияющий миг он понял, что во влажном тепле вдыхает тот же воздух и слышит ту же мелодию, что и остальные. Но мелодия ускользнула за пределы слуха. Ее было не вспомнить. Все померкло, кроме пейзажа за окном. Одна за другой тянулись черные складки ландшафта, утыканные огоньками, будто блестки на шарфе. А потом огни расплылись и угасли. Тьма нахлынула еще раз, последней волной. И автобус продолжал катить сквозь ночь, чтобы доставить в Оксфорд все собранные под дождем бренные души. Кроме одной.